Книга первая. Глава первая. Октябрьский спазм. «Русская революция есть великое несчастье. Счастливых революций никогда не бывало». Николай Бердяев. К началу 1917 года Иосифу Виссарионовичу Сталину, Джугашвиле, было 37 лет. Стылая курейка, что в Туруханском крае у самого полярного круга, была его обиталищем уже несколько лет. Времени и пищи для размышлений было много. Под бесконечный вой пурги, занесший избушку до крыши, мысль то и дело возвращалась к наиболее памятным событиям. Декабрь 1905 года, первая встреча с Лениным на партийной конференции в Теммерфорсе, шумные споры на заседаниях, а в перерывах дружеские разговоры. Это всегда удивляло Сталина. Партийные съезды в Стокгольме и Лондоне, где он впервые по существу приобщился к искусству политической борьбы, поиска компромиссов, проявлению принципиальной неуступчивости. Все его немногочисленные поездки за границы России оставили в душе какой-то труднообъяснимый беспокойный осадок. Он часто ощущал себя чужим, лишним среди остроумных собеседников. Сталин не мог фехтовать словами так быстро и ловко, как это делали плеханов, акселерод, мартов. Ощущение внутренней раздраженности и интеллектуальной ущемленности не покидало Кавказца, пока он находился рядом с этими людьми. Уже с тех пор, где-то подспудно, родилась устойчивая неприязнь к миграции, чужбине, интеллигенции, бесконечные споры в дешевых кафе, прокуренные номера захудалых гостиниц, рассуждения о философских школах, экономических учениях. До октябрьской биография Сталина вся умещалась между семью арестами и пятью побегами из царских тюрем и ссылок. Но об этом периоде будущий вождь не любил публично вспоминать. Он никогда позже не рассказывал о своем участии в вооруженных экспроприациях для партийной кассы, о том, что будучи в Баку, одно время стоял на позиции объединения, во что бы то ни стало с меньшевиками. О своих первых беспомощных литературных опытах. Однажды, когда Вьюга сотрясала избушку, Сталину вспомнилось одно из его ранних стихотворений, которое нравилось ему и даже удостоилось публикации в газете Иверия. Тогда семинаристу было 16-17. Строки о стране гор усилили тоску и вызвали какую-то смутную надежду. У Сталина была великолепная память, и в полголоса почти шепотом, Он неторопливо проговорил. Когда Луна своим сиянием вдруг озаряет мир земной, И свет ее над дальней гранью играет бледной синевой, Когда надроющие в лазуре ракочут трели соловья, И нежный голос соломури Звучит свободно, не таясь, Когда утихнув на мгновение, Вновь зазвенят в горах ключи, И ветра нежным дуновением, Разбужен темный лес в ночи, Когда беглец врагом гонимый Вновь попадет в свой скорбный край, Когда кронешной тьмой томимый Увидит солнце невзначай, Когда гнетущей душу тучи Развеян сумрачный покров, Надежда голосом могучим Мне сердце пробуждает вновь, Стремится ввысь душа поэта, И сердце бьется неспроста. Я знаю, что надежда это. Благословенно и чиста. Пока он неожиданно для самого себя шептал, словно молитву стихи своей юности, хозяйка убогого домишка раза два заглядывала в проем, удивленно посматривая на угрюмого постояльца, а тот сидел с открытой книгой подле мигающей свечи и смотрел в слепое обледеневшее оконце. В далекой юности Сталин навсегда оставил не только свои наивные стихи, но и многое из того, что интеллигенты называют сентиментальностью. Даже матери Сталин писал крайне редко. Суровое детство, жизнь подпольщика, вечного беглеца сделали его холодным, черством, подозрительным. Сталин умел отгонять мысли, воспоминания, которые тревожили. Однако прошло вот уже почти 10 лет, Со дня смерти его жены Като, а образ женщины, искаженный тифом, витал где-то рядом. Вспомнил, как их тайно обвенчал одноклассник по семинарии Христофор Хинвалели в церкви Святого Давида в июне 1906 года. Като Екатерина Сванидзе, была очень красивая девушка, влюбленная и преданная, глядевшая своими большими глазами на мужа, который то появлялся, то надолго исчезал. Семейная жизнь была короткой, беспощадный тиф отнял у Сталина единственное существо, которое, возможно, он по-настоящему любил. На фотографии, запечатлевшей похороны, Сталин с копной нечесанных волос, невысокий и худой, стоит у изголовья гроба с выражением неподдельной скорби. Но семена черствости и жестокости, посеянные еще в детстве, прорастали все глубже. Подполье ожесточило его. С девятнадцати лет он только и делал, что скрывался. Выполнял поручения партийных комитетов, арестовывался, менял адреса и фамилии, доставал фальшивые паспорта. В тюрьмах долго не задерживался, бежал и снова скрывался. Жизнь многому научила Сталина. И не в последнюю очередь хитрости и расчетливости, умению выжидать. Печаль замкнутости и внутренней холодности которая была заметна еще в молодые годы, превратилась со временем в холодную бесчувственность и беспощадность. Но позже Сталин научился носить маску спокойного на людях даже приветливого человека с проницательными глазами. Почему Иосиф Джугашвили стал революционером? Может быть потому, что рано приобщился к крупицам интеллектуальной пищи в Горийском духовном училище и Тефлийской духовной семинарии, в которых учился. Кто знает, не попади в его руки Томики Руссо, Ницше, Локко. Задумался бы семинарист над тем, почему его отец-сапожник латает башмаки только для бедняков. Или неудовлетворенность теологическим затворничеством привела его к людям с бунтарским характером? А может быть, его заставила шире открыть глаза на мир, попавшая в руки зачитанная тоненькая брошюра «Азы марксизма»? Никто на это не ответит достоверно. Не произойди, однако, в нем тогда, на пороге века, решительная смена религиозных ориентиров на светские, еретические, одно из грузинских сел получило бы молодого, невысокого роста, православного священника, духовного пастыря людей. От всего мира его монотонная жизнь была бы отгорожена не только грядой величественных гор, но и мелкими заботами о нищем приходе, кучей своих детей, мечтами о шумном Тифлисе Мог ли сын бедняка знать, что волею судьбы и игры обстоятельств он на одном из этапов истории станет для великого народа неизмеримо больше, чем духовный пастырь?